Глава седьмая. Снова поправилась. С удовольствием продолжаю вести дневник. Жизнь моя по-прежнему полна событиями, так что есть чем поделиться. Во-первых, я съездила в отпуск к родителям в Белгород, а во-вторых, Вент завел себе новую пассию со всеми вытекающими отсюда последствиями, но обо всем по порядку. 14 июля 2009 года. Жор. Прощай диета. Здравствуйте, лишние килограммы. Ем в неимоверных количествах. Точнее будет сказать не ем, а поглощаю пищу. По-настоящему, по-взрослому. А все почему? Потому что приехала на две недели к маме. А мама у меня загадочная женщина. Она приготовит кучу разных блюд и постоянно их предлагает. Короче, устоять невозможно. Но самое интересное начинается, когда я по ее приглашению усаживаюсь за стол и ем. В этот момент мама начинает мне читать лекцию о вреде чрезмерного употребления пищи и целлюлите, но, тем не менее... Подкладывает в тарелку самые лакомые кусочки. «А я, как тот кот Васька, слушаю, да ем». Обращение к мамам, родственникам и знакомым худеющих. Уважаемые вышеперечисленные люди, пожалеете нас, худеющих, войдите в наше положение. Не думайте, что вы делаете добро, когда подсовываете нам булочку или кусочек мяса. Вы неимоверно поможете если будете солидарны с нами. Это безумно тяжело, отказывать себе в еде, когда близкие люди так и норовят накормить тебя вкуснятиной. Я не призываю худеть всех родственников вместе с нами. Даже стараюсь практически об этом с ними не говорить. Знаю, что многих это раздражает. У меня для этих разговоров есть вы и мои, читатели-единомышленники. «Я просто считаю, что каждый должен жить так, как ему нравится. Если вам нравится есть торты и сало, пожалуйста. Оставьте в покое тех, кто решил перейти на фрукты, овощи и вареную курицу. Не надо уверять, что мы стали грустными и бледненькими. Мы нормальные, здоровые и счастливые. В конце концов, до анорексии нам еще очень далеко, и, я вас уверяю, мы успеем остановиться, поэтому...» Не пичкайте нас едой, не вынуждайте не ходить к вам в гости. Подруги, а может, вы нам завидуете? Может, вы сами недовольны своими формами, и изменения наших фигур раздражают вас? Тогда понятно, почему вы регулярно призываете «пойдем в Макдоналдс» или спрашиваете «Твикс будешь?» А если не завидуете, то порадуйтесь за нас». Не предлагайте нам вредную еду и поддержите хотя бы морально. 16 июля 2009 года. Ой! В отпуске встретила его. У нас с ним просто по определению ничего быть не может, но за те пять секунд, что он сжимал мою руку, я, кажется, сошла с ума. Показалось? В таких делах лучше не спешить с выводами. Надо подождать немного, и время все расставит на свои места, а пока еду к дорогому Венцеславу. Кстати, в гостях у мамы наела два килограмма. Это не катастрофа, конечно, но все-таки неприятно. Надо было думать, когда уплетала все подряд, но точно знаю, что от нервной жизни с Венцеславом все эти килограммы быстро испарятся. 22 июля 2009 года. «Жесть!» Вернулась, зашла в нашу квартиру и обомлела. За две недели, что меня не было, Венгржановский умудрился загадить жилплощадь до неузнаваемости. На полу валялись фантики из-под конфеты, шелуха от семечек, на кухне горы грязной липкой посуды. Повсюду, даже на моей кровати, разбросана одежда Венцеслава, на мебели лежит вековая пыль. Раковина в ванной засорилась и была до краев полна грязной вонючей водой. Зеркало забрызгано толстым слоем зубной пасты. На полочке валялись дешевые бритвенные станки с пучками сбритых волос, вперемешку с зубными щетками и скомканными тюбиками пасты. Пол душевой кабинки покрывало слизь темно-желтого цвета, волосы и пустые флаконы из-под гелий и шампуней а Венцом всей композиции, безусловно, стали грязные семейные трусы, возлежащие на стиральной машинке, те самые козырные в пятнах и катышках, в которых он ранее пытался соблазнять меня. Занавес! Короче, я не выдержала и начала орать на своего доброго волшебника. Венц имел наглость хамить в ответ, но в итоге я заставила его разобрать весь этот беспорядок, естественно, пригрозив избиением. 24 июля 2009 года. День рождения. Сегодня мне исполнилось 28 лет. День рождения отмечали на проекте. Вечеринка была необычная, так как поздравить меня приехала певица Глюкоза. За месяц до этого мы с Винцеславом снялись в ее клипе к песне «Деньги-денежки», и Глюкоза спела у меня на празднике эту песню. Такого фееричного дня рождения у меня никогда не было. 25 июля 2009 года. Сберкнижка. Венц стал хитрее. Он больше не доверяет денежные сбережения Барсетки. На днях я узнала, что Жановский завел себе две сберкнижки – валютную и рублевую. Сто тысяч рублей он разделил на две половины, одну из которых обменял на доллары, обе суммы положил в банк. «Видишь, что в стране творится», – заявил мне винцешка Еще неизвестно, в чем лучше деньги хранить, в рублях или в баксах. Решил и так, и так, надеюсь, не прогадаю. Теперь белый Макс спит спокойно. Обе сберкнижки прячет у себя под подушкой, а проценты на них потихоньку капают. 18 августа 2009 года. Жанна. Сегодня к Венцу пришла девушка. Под стать ему такая же странная. Зовут Жанна впустил ее пожить к нам в квартиру. Надо же проверить искренность ее чувств по отношению к нему. Вдруг она, его судьба, надо дать Винцешке шанс. Соглашаясь на совместное проживание с двумя неадекватными людьми, все же надеюсь не попасть в психушку. 24 августа 2009 года. Интим. Жанна Алыбаева оказалась девочкой чистоплотной, взяла на себя уборку в квартире, но со своими тараканами в голове. Эти на Венц и Жанна все никак не могли найти общий язык. Но сегодня, о чудо, им удалось договориться. Наконец-то у Венца возникла та самая долгожданная интимная связь с девушкой. Думала, что Венц будет счастлив, однако мага терзают какие-то смутные сомнения. «Понимаешь, Инн, я почувствовал, что она не очень-то и хотела делать это, а просто легла и не сопротивлялась», — поделился со мной Венгржановский. «Поживем, увидим», — ответила ему я. «Я пока никуда не собираюсь уходить». «Но как только буду уверена, что у вас все наладилось и появилось полное взаимопонимание, оставлю вас навсегда». «Не уходи» просит Винцешка. «Я ей еще не доверяю, да и ты мне нужна. Я к тебе привык. Как я без тебя?» «И я остаюсь».